Доктора Ипатьева После того, как Пиковые убили в лесопосадке за больницей доктора Ипатьеву, ситуация с наркотиками в больнице накалилась до невозможности. В принципе, все и раньше знали, что торговать веществами, активно изменяющими сознание, нехорошо, но насколько именно это нехорошо, до всех дошло полной мерой, кажется, только сейчас. Нехороша история доктора Ипатьевой и ужасная ее смерть. Чуть раньше я уже рассказывал, как именно в больнице ведется учет препаратов группы А потому повторяться не стану. Напомнили, что выносить наркотики из отделения нельзя. Без исключений и оговорок. Нельзя и точка. Доктор Ипатьева врачом был так себе. Малограмотным и жадным. Пусть земля и будет пухом. Только-только больной после наркоза открывал глаза, как перед его несфокусированным взором возникал тонкий силуэт Ипатьевой с жгутом голды на шее и стойким запахом дорогущих духов». Из этого видения протягивалась на маникюренная очень ухоженная рука и выдавала крепкую затрещину. «Я ваш врач», – арала Татьяна Леонидовна в лицо свежепрооперированному. «Я вам давала наркоз, вам ясно?» Следовал еще один шлепок по лицу. Избиение продолжалось до тех пор, пока больной не осознавал, что лучше кивнуть и запомнить эту тетку, чем лишиться глаза. Возможности украсть наркотики, работая в реанимации, море. У доктора таких возможностей – океан. Он ведь анестезиолог. Кто там считает? 10 кубов он за операцию больному вел или 14. Утром после смены происходила сдача-приемка. Времена были беззаконные, поэтому почти никто не прятался. Двадцатки с бесцветной чуть густой водичкой передавали в наглухо тонированные девятки прямо у крыльца. Такса была 5 долларов за куб. Полная двадцатка получалась что-то около сотни. А чтобы вы вспомнили, что такое была сотка в начале 90-х, Скажу, что моя неплохая зарплата составляла около 40 уе. Квартира-однушка стоила около 4-5 тысяч. Начав заниматься выносом зелья с территории больницы, люди не могли бросить это занятие по двум причинам. Во-первых, они очень плотно садились на иглу легких денег, а во-вторых, люди, приезжавшие в тонированных девятках, задавали им простой вопрос. «Почему ты, дорогой, вчера мог мне вынести дур, а сегодня не можешь?» «Что такое? Ты же понимаешь, я людям пообещал уже». «Если нет, плати неустойку». И загибали, ясное дело, дикую цену плюс проценты. Ренегата можно было легко отличить по двухлетней БМВ, на которой тот, потеряв совесть, начинал ездить буквально месяца через 2-3 после начала своей деятельности. Лучше всех дела шли, как нетрудно догадаться, у доктора Ипатьевой. Она колбасила со страшной силой, и когда я только начинал работать в отделении, она работала уже несколько лет. Три машины в семье. Новая четырехкомнатная квартира, отдых в Болгарии каждое лето, вот что ей было нужно от работы в реанимации. Больные ее интересовали постольку, поскольку на них можно было списывать серегипнол и сибазон, китанов и ивадал, а также калипсол, фенозипам, трамадол, рудотель и тазепам. Ну и, конечно, ее величество морфиногидрохлорид. Много морфия, много денег. И вот в какой-то момент... Жадность окончательно победила осторожность, и доктор Ипатьева начала разбавлять Морфий водой. Поскольку эту операцию люди из тонированных девяток предпочитали делать сами, а дважды разведенная дурь уже не совсем дурь, а больше вода, то у бригады Пушеров, которая скупала Морфий под стенами больницы, случились крупные неприятности с сынком милицейского генерала, одним из их клиентов. Сынок пообещал накапать на них папе, и пушеры, жидко обосравшись от перспективы поссориться с крышей, в грубой форме предупредили Ипатьеву о недопустимости разбавления дури водой в дальнейшем. Ипатьева не вняла, и тогда ее убили. Утром она вынесла из отделения две двадцатки и, передав их через окошко, как обычно просунула кисть руки в тонированный салон за деньгами. Передачи денег не последовало, зато последовало поднятие стекла. Рука Татьяны Леонидовны оказалась зажата. Машина поехала. Мы, стоя на крыльце, сначала не поняли, почему доктор идет за машиной вплотную. Секунд через десять машина подъехала к воротам и резко прибавила ход. Ипатьева перешла с шага на бег и, уже не боясь потерять лицо, принялась кричать и бить по крыше свободной рукой. Так они и скрылись в направлении леска на Алише Роновой. Это было показательное выступление. Показательная казнь. Кое-кто, сильно опасаясь за свою жизнь, перешел работать в другую больницу. Один доктор, правда, не такой ударник производства, как Татьяна Леонидовна, уехал работать в другой город. Другого способа съехать с темы, похоже, не существовало. Случай этот… Случай этот произошел примерно тогда, когда я и сам уже думал срубить немного по-легкому, да, к счастью, не успел. его нашли на следующее утро в лесу, метрах в ста от оживленной трассы. Руками она обхватывала сосну а кисти рук были прибиты к дереву гвоздями. Умерла она от удушья. На голове ее был полиэтиленовый пакет. В четырех комнатах, обставленных югославской мебелью, остались муж и дочь. После этого тягостного происшествия режим выдачи и учета препаратов группы А ужесточился. С персоналом больницы проводили беседы. Начальство принялось пристально следить за тем, что происходит в сейфах для хранения наркотиков. В больнице развернула работу комиссия из ревизионного управления по результатам работы которой человек 7 из разных отделений были уволены с формулировками несоответствия занимаемому положению и халатность. Человек 5 уволилась по собственному. Развернулась настоящая охота на ведьм. И вот в разгар этой охоты меня угораздило выйти на улицу покурить. Смена была совершенно адская. За день я не сумел присесть ни на минуту. Больные поступали один за другим, как на подбор, один тяжелее другого. И где-то в час ночи я, наконец, выбрался на свежий воздух и закурил первую с утра сигарету. – Алло, братишка, курить есть? – растяжечка. Из кустов, словно зомби, встал наркет. Отличить их можно с полувзгляда. Хороший доктор по внешнему виду определяет не только стаж, но и что именно употребляет наркоман. Так близко с наркологией я знаком не был, но то, что это наркоман, я видел ясно. Они в огромном количестве всегда ошиваются вокруг ночных аптек приемных отделений и станции скорой помощи в надежде купить или украсть дозу, или полдозы, или хоть глянуть на дозу. Серокожие, медлительные, неопрятные, они вдруг умели двигаться со скоростью рассерженной кобры. Возможность в этом убедиться я получил секунд через пять. Я потянулся за сигаретой в нагрудный карман рубашки хиркостюма и нащупал в кармане картонную коробку. Правда, это были не сигареты. Из кармашка на три пальца. Выглядывала плоская белоснежная коробка с краешком синей надписи, заканчивающейся на рит. Мгновенно покрывшись липким потом, я понял, что в запаре вынес коробку морфина гидрохлорида не просто из отделения, а на улицу. За спиной покашляли. Еще один: первый наркет протянул руку к моему карману, намереваясь оторвать пачку вместе с карманом. Даже боясь представить себе, что будет, если в разгар охоты на ведьм я потеряю 10 ампул дури. Я в каком-то полуступоре, точно так, как учил меня мастер Джеткундо два раза в неделю, взялся левой рукой за холодную рыбью кисть неприятеля, которую он уже успел положить мне на грудь, и, плотно прижав ее к себе, присел на левую ногу. Кость хрустнула, и наркет даже без стона мешком упал на землю, потеряв сознание моментально. Я еще успел подумать, как же они себе в вену колят, такие неженки». Окончание этой мысли расцвело в моей голове ярчайшим салютом, и я понял, что меня по голове чем-то ударили. Сознание я не потерял, в отличие от того нарка, который меня ударил кулаком в затылок. Спас меня, как ни странно, Костик, которого и самого через месяц уволили за употребление морфия на рабочем месте. Удар у Костика был не таким слабым, как у Трачка, который к тому же весь дрожал без дозы и находился почти без сил. Странно только, что он не пустил в ход нож, который, страшной узкой селедкой, теперь валялся в метре от побоища. Оттащили парней в приемник, вызвали ментов, в приемнике наложили одному гипс, второму свинцовую примочку на висок. Больше всех расстроился Колотов. «Не, ну ты не мог меня разбудить, что ли?», — пенял он Костику до утра. Очень ему было жалко своих вечно чесавшихся белокожих кулаков. никогда до них дело не доходило. Вскоре комиссия отбыла во свояси, и пати его начали забывать, Костика уволили все стало приходить потихоньку в норму. На входе в больницу появились дежурные менты, а потом и лето пришло.